Косые плети дождя били из темных туч. Прозрачные потоки воды, холодные, осенние, приезжали дым к земле и обнажили истерзанные тела. Лужи густой крови размывала водой, и они растекались в стороны, сползая с мокрой дорожки в истоптанную траву. Сигмон стоял на коленях посреди поля боя и сжимал остывший клинок, ставший теперь обычной железкой, творением неизвестного кузнеца. Номик свое дело сделал. Это не было сражением. Это было бойнее. там бросил пинок на землю, подставил ладони дождю, набрал воды и плеснул в лицо, смывая чужую кровь. Потом повернулся к Рону, сидевшему на траве возле мертвой звездочки. «Откуда ты взялся?» Тихо спросил Сигмон. «Ты же не знал, куда ехать». Алхимик распрямился, поморщился и схватился за раненное плечо. «Вот дрянь!» — буркнул он. «Зацепили!» «Рон», — позвал Сигмон, — «как ты меня нашел?» Алхим махнул рукой в сторону и только сейчас там заметил воронова жеребца, стоявшего у поворота и настороженно косящегося на мертвые тела черным глазом. Сигмон радостно вскрикнул, и ворон, заслышав голос хозяина, подошел ближе. «Это он меня привел», — признался Рон, снимая куртку. «Это собака какая-то, а не жеребец. Когда ты умчался, я остался на дороге. Потом...» поскакал следом, но задержался на холме, не знал, куда свернуть. Тебя нигде не было видно, и я решил, что найду тебя в деревне. Я добрался до самой изгороди, но так тебя и не нашел. Крестьяне стали на меня коситься, а я не знал, что делать. Никто не отвечал на мои вопросы. Мужикам явно было не до меня. И тут явился он, словно черный демон, ржал, скакал вокруг меня, потом укусил мою звездочку за круг, мир ее праху, и поскакал против. Мне оставалось только следовать за ним. А потом я увидел их. И тебя. Сигмунд обнял коня за шею, зарылся лицом в длинную черную гриву. Жеребец фыркнул, переступил с ноги на ногу и толкнул хозяина плечом. — Спасибо, барон, — сказал там, Спасибо. — Да, пожалуйста. Кстати, не расскажешь, что тут, собственно, произошло? — осведомился алхимик, спарывая ножом рука. — Засада, — бросил Танн, поглаживая шею ворона. — Ага, значит, я был прав, — довольно сказал Рун, заматывая рану на плече обрезками рукава. — Не стоило сюда возвращаться. — Прав, — пробормотал Сигмон. И Легер тоже был прав. Рун ловко обмотал плечо и затянул узел, помогая себе зубами. Сплюнул, выругался и подошел к Танну. — Сиди, — сказал он, касаясь плеча друга, — честное слово, я очень рад, что ты уцелел. И мне очень жаль, что твой дуб сгорел. Но вроде все кончилось. Теперь, надеюсь, мы сможем убраться отсюда подальше». «Ты прав», отозвался там «Все действительно кончено». Он обернулся и обнял друга за плечи. Тот зашипел от боли. «Эй, аккуратней, я не... «Благие небеса! Это что там валяется?» Сигмон обернулся. На парковой дорожке между двумя телами примостилась отрубленная голова одного из чудовищ. Больше всего она походила на собачью. Она лежала в луже крови выпучив остекленевшие желтые глаза, а из огромной пасти свешивался окровавленный язык. «Нет», — сказал Рон и попятился. «Не отвечай». «Да», — тихо сказал Сигмон. «Чудовище! Мои братья! Это они преследовали нас. Они все пришли за мной. Но теперь все кончено. Я последний из творений Фаамара». Побледневший Рон спрятался за ворону, заслонившись широким крупом от страшного зрелища. Алхимику стало не по себе. Его колотила крупная дрожь, а щеки соперничали белизной с гернийским мрамором. «Сколько?» – спросил он. «Сколько их было?» «Восемь тут и еще один в доме». «Девять. Девять чудищ? И ты всех уложил?» «Поверить не могу. А ведь я тебе помог. Я сражался с чудовищами и остался жив. Ох, если бы я только знал. Прости». Ах, как жаль, что я не министр, Сложил бы балладу об этом сражении, и мое имя помнили бы веками. Рон выглянул из-за крупа жеребца, бросил взгляд на искромственные тела, пошел с зелеными пятнами и согнулся пополам. Его стошнило. И еще жаль, через силу вымолвил алхимик, что я не медикус, никак не могу привыкнуть к этому безобразию. И не надо привыкать, посоветовал Тан. Он подошел к месту схватки, остановился, Средь иссечённых тел, пачков и без того грязные сапоги в крови. «Да ты просто мясник!» Крикнул Рун из-за жеребца. «Как же ты их так покромсал? Да еще в одиночку!» «Я воспользовался твоим советом!» Отозвался Тан. «Каким? О, боги! Я столько раз давал тебе советы, но такого!» Я окропил меч своей кровью. Увеличил дозу, Как ты и советовал мне там, В грязной деревенской таверне, На краю дикого леса. Сигмон нагнулся и подобрал эльфийский меч, затаившийся у останков арбалетчика, которому когда-то принадлежала собачья голова. Клинок потемнел, словно покрылся сажей, и теперь рум не было видно. Он снова стал холодным и тяжелым куском металла. Просто мечом. Алхим попытался что-то сказать, но подавился и сдавлено заперху. Откашлявшись, он все же со второй попытки хрипло выдавил. Я вижу, это помогло. Он и правда тебя удивил? И Еще как. Тихо отозвался Тан. Ты не представляешь, как он меня удивил. Даже не хочу представлять. Не хочу. Ох, я-то думал, это поздняя подделка. Думал, просто копия старых рун Ну, я вроде как пошутил, понимаешь? Шутка удалась. Бросил Тан, разглядывая клинок. Мы живы, а не мертвы. Как ты думаешь, многие шутки могут похвастаться? такой эффективностью. «Нет, не знаю, плевать. Скажи лучше, ты прикончил всех наемников? Или за нами снова будут гоняться спятившие чудовища?» «Не знаю», — ответил Тан. «Думаю, эти последние. Здесь уже не было людей». «И что будем делать теперь?» Сигмон не ответил. Он встал и повернулся к другу спиной. Особняк догорал. Огонь выжирал его изнутри, как лихорадка выжигает смертельно больного. И дождь нисколько не мешал. Крыша уже провалилась, перекрытия не выдержали ее вес и просели до подвала. Второй этаж, от которого остались только каменные стены, зиял пустыми окнами. Он походил на пустую скорлупу яйца, которая вот-вот должна была треснуть. Имение превратилось в огромный погребальный костер, поглотивший тела Дита Мирса и Волка. В развалинах глухо ухнуло, и столб огня взметнулся к небесам. Дождь, как по камаме, Хлынул еще сильнее, но пламя не унималось. Оно растекалось по останкам дома огненными волнами, поглощая все на своем пути. Что дальше? Тихо спросил, подошедший Рон. Что ты будешь делать? Тан снова посмотрел на клинок. Ладонь начало покалывать. Чуть-чуть, словно он коснулся крапивы. Под темным налетом на лизу проступили бледные узоры. Клинок оживал. После долгих поисков он нашел своего хозяина и не собирался отступать. Он хотел жить. Он звал Сигмона в путешествие, в полное опасность и удивительных приключений. Звал к новым битвам, к радостям побед. Он хотел воевать, хотел резать и сечь, пить кровь врагов и пластать их плоть. Клинок обещал новому хозяину славные победы. Над собой, над врагами, над друзьями, над всеми на свете. Он обещал Сигмону сделать его единственным и неповторимым непобедимым воином, которому нет равных в кровавой сече. Чудовище!» Сигмон запрокинул голову и посмотрел на свинцовые тучи, нависшие над парком. Вода падала с неба уже не каплями, а длинными серебряными струями. Они касались лица Сигмона, заливали глаза. Но он упрямо смотрел вверх, надеясь увидеть просвет среди свинцовой мглы. Просвета не было. «Знаешь, — сказал Сигмон, — Иногда так хочется стать птицей и улететь прочь от забот, подальше от этой грязи и мерзости, царящей на земле, оставить злоту, а самому воспарить в небо. Что? — удивился рон Ты это о чем? Тан опустил голову и вздохнул. Потом распрямился, закричал и взмахнул рукой изо всех сил. Медь взметнулся к небесам, полыхнул зеленой вспышкой, описал дугу и канул самым в сердце пожарищем. «О!» – выдохнул алхимик. Сигмон поднял дрожащую руку и увидел, что ладонь усеяли сотни маленьких дырочек, сочившихся кровью. Тогда он подставил руки под душ, набрал горсть воды и вымыл ладонь. Потом умыл лицо и посмотрел на ворона. «Ты что делаешь?» – осведанный Сарун? «Сиги, что с тобой? Ты что задумал?» Тан не ответил. Он нагнулся и подхватил окровавленной дорожке шлем одного из воинов он оказался чистым. Перед сражением чудовищ сняли маску, чтобы показать Тану свои настоящие лица. Это оказалось жабья морда, шлем с вытянутым забралом, такой же, как был у волка. Но этот был еще больше. Он без труда прятал в себе собачью голову владельца. Со стороны шлем больше напоминал лошадиный череп. Сиги позвал Рон. Эй! Не обращая внимания на друга, Тан подошел к своему жеребцу. И легко запрыгнул в седло. Эй ты, крикнул алхимик. Ты что спятил? Ты куда собрался? А как же я? Извини, бросил Сигмон. Так надо. Кому надо? Погоди, куда ты? Где тебя искать? Сигмон надел шлем, и железная маска скрыла его лицо. Теперь на коне сидело настоящее чудовище, окровавленное, здранное в клочья шкуры, с вытянутой блестящей мордой. Сигмон. Так надо. Глухо донеслось из-под шлема. Драконам нет места на этой земле. Их время прошло. Прощай, Ранелло Рен. Черный жеребец встал на дыбы, заржал и взял с места в голову. Гравий прыснул из-под копыт во все стороны, и алхимик прикрыл лицо ладонью. Из-под нее он увидел, как черный силуэт всадника растворился среди серебряных струй дождя. Пропал, словно его никогда и не было. «Я знал», прошептал алхимик дрожащими губами. — Проклятие! Я так и знал, что этим кончится!